Да, я паук, и что с того? Арка четвертая, глава 162 Дамы и господа, я переезжаю. Приятного прослушивания. Мой домик готов. В этот раз представляет из себя лес, затянутый паутинкой. Я покрыла весь лес в радиусе 100 метров паутиной и превратила его в свой домик. Если со стороны смотреть, выглядит как огромный белый кокон. Учитывая, что появился всего за день, на это явно отреагирует в городе. Думаю, если появится гнездо такого размера, это явно будет огромным событием. Хм, ну посмотрю с помощью ясновидения. Не понимаю. Они что, не заметили? Ладно, хорошо, скоро, наверное, заметят. Поскольку я устроила такую огромную стройку, мои запасы стамины значительно просели. Я вытащила еду из места хранения и начала ее есть. Было очень даже вкусно. Думаю, это станет моей базой. А в Великом Лабиринте Элро база будет более безопасная. Поскольку я буду использовать это и другое, наверное, назову это виллой. Если что, всегда сбегу отсюда. Опасные люди могут прийти за мной, так что лучше построить несколько баз. Сейчас провожу время в безделье и доразглядываю город. В общем-то, никто не пришел. Почему же? Вижу, конечно, некоторые беспокойства в городе. Быстро бегающие солдаты, авантюристы, но атмосфера вообще не напоминает ту, когда собирают войска и в кулак прям идут на сражение. Больше похоже, что пытаются забрать информацию обо мне. Но почему? Что-то вроде опасный монстр появился поблизости от города. Ну да. Но по идее, ты должны меня убить тот час, верно? Почему медлит непонятно. Пацифиста что ли? Или, может, вчерашняя мать с вампирчиком рассказала что-то странное? Как её там? Леди Серас? Она заехала вместе с ребёнком вчера вечером. Но, как я и думала, направились в особняк. Прислуга склонялась перед ними. Так что... Скорее всего, хозяева. Хм. Жена человека, имеющего власть, может повлиять на решение, учитывая даже мои действия вчера. Я паук, поскольку вокруг паутина. Это очевидно. Ха -ха. Игра в ассоциации. Я почти не вижу, что происходит. Говорит с кем-то вчера. Возможно... Смогла сказать что-то про меня PM, Что убедила бы мужа по времени с моим уничтожением Как вариант Возможно, конечно, но нет Возможно, все даже не так Скорее всего, они сейчас рассматривают Что я делаю Присматриваются ко мне Что дальше буду делать Скорее всего, к чему-то готовятся Если подожду еще немножко, уверена Заявятся солдаты-авантюристы Чтобы убить меня Если так, то добро пожаловать. Лишний опыт мне не помешает. Все же так и будет, верно? Прошло три дня. Как и раньше, никакого движения в городе. Ну и почему? Количество солдат на посту, обращенном в мою сторону, увеличилось. Ладно. Кроме того, авантюристы приходили издалека, рассматривали все вокруг. Ладно, если бы это было все. Но нет. Солдаты не делали ничего, кроме как наблюдали за мной. А Амантюристы тоже. Походили вокруг до да около и отступили. И почему поступают так со мной? Поскольку с таким ничего не поделаешь, я атаковала бандитов, которые расположились неподалеку. Вырезала их всех. Поскольку бандиты, которые атакуют женщин и детей, не особо хорошие, да и дела делают незаконные, думаю, проблем быть не должно. Они были не так уж и далеко от города, так что нашла-то я их с помощью обнаружения, да и налет совершила на их убежище. Были вкусными, в смысле, опыт и желудок, то есть вот только воняли сильно. Был парень, у которого была способность без запаха, но он был получше, остальных хорошо. Но рыцари, которых я ела раньше, были вкусными. Наверное, вкус меняется в зависимости от человека. Ну, для меня даже еда, которой из ядовитых монстров получается, не так уж и противно, по сути. Когда перебила бандитов, мой уровень вырос, очков способностью стало уже пять тысяч. Думаю, одну за читерскую способность купить явно могу. Когда я заглянула, собираясь ее купить, оказалось, что цена для покупки увеличилась. Странно. А ведь раньше благотворительность можно было купить за пять тысяч. А теперь цена шесть. Я и не заметила, когда. Я что, ошиблась? И кроме того, способности есть и другие, которые пока мне недоступны. Похоти целомудрия десять тысяч. Гнев пятнадцать тысяч. Жадность двадцать. Доброта одиннадцать тысяч. Еще есть смешение. Зависть пятьдесят тысяч. Смирение сто тысяч? Ну, цены не настолько велики, как для бессмертия, но ну, не похоже, что я сумею их получить. Ох, я могла бы, конечно, купить себе парочку, если бы у меня было столько же очков, как у вампирчика, но накопить столько будет явно сложно. В итоге я купила способность король демонов. Король демонов. Все в без показателей сопротивляемости растут. Теперь я стала королем демонов. Да, но при этом это всего лишь способность, так что ничего толком и не поменялось. Если нет звания Король Демонов, способности тоже смысла нет. Просто способность, которая чуть-чуть лучше остальных повышает показатели. Ну, похоже, может быть несколько королей Демонов. Кроме того, настоящий. Кстати, показатели каждый на 100 выросли. Странновато немножко. Нет, возможно, мои базовые показатели очень даже велики, Для других это, наверное, была бы великолепная способность, которая увеличивает все на 100. Да и кроме того, сопротивляемости растут. Для обычных людей это вообще почти чит. Способность героя, наверное, является чем-то тоже подобным. Если судить по физпоказателям, люди очень слабы. Самые высокие, которые я вообще когда-либо видела, у мага, который был вместе с рыцарями. У него только показатели магии были четырехзначными. а все остальные около ста плюс. Да, что-то вроде того. Среди слабых людей он, наверное, самый выдающийся. Кроме того, если прокачивать способности, то и показатели может, вырастут? Даже не просто вырастут, а вырастут очень сильно. Но все равно есть какой-то определенный предел. Эффективность способности, которая для меня мала, наверное, считается для людей просто поражающей. Похоже, я превратилась в ужасного монстра, сама того не понимая.